Преодолел он всякое страдание, а человеческое страдание – самое глубокое страдание. Мужество побеждает даже головокружение на краю пропасти. А где же человек не стоял бы на краю пропасти? Разве смотреть в себя самого? Не значит смотреть – пропасть. Мужество – лучшее смертоносное оружие. Мужество убивает даже сострадание. Сострадание же есть наиболее глубокая пропасть, ибо насколько глубоко человек заглядывает в жизнь, настолько глубоко заглядывает он и в страдания. Мужество – Лучшее смертоносное оружие, мужество нападающее. Оно забивает даже смерть до смерти. Ибо оно говорит, так это была жизнь? Ну что ж, еще раз. Но в этих словах громко звучит победная музыка,